Глава 24. Сделка. Гостиница Птичий рай, 15 номер. Что, проворонили момент призыва дракона? Вся империя любовалась на это представление, на этот фарс. Одного синего дракона не смогли убить, зато дали появиться зелёному. Ничего нельзя доверить астолопы, глупые дети творлов. Да я собственными руками с вас обоих сдеру шкуру. Тебя Господин Тарантино резво развернулся в сторону сына. «На хлеб и воду. На неделю. На месяц. Нет, на два месяца. Никаких денег не получишь от меня больше. Думаешь, умнее всех?» Мужчина схватил за грудки испуганного сына. Ярость раздирала господина. Его дракон требовал разорвать с нерадивых исполнителей приказа. «У меня везде есть глаза и уши. Ты думаешь, я не знаю, что ты по локоть запустил руку в родовую сокровищницу?» Скажи спасибо, что мать всего этого не видит, а то не сносить бы тебе головы. Это я в отношении к людям добр, а она, моя душа, не спустила бы такого даже тебе. Побирался бы сейчас на улице в поисках корки хлеба». Господин Тарантино силой отшвырнул от себя испуганного парня. Тот отлетел на пол, собрав своей спиной несколько стульев. Джонатан потирал ушибленный бок и благодарил древних драконов, что отчитывает его сейчас не матушка, а отец. Ещё мальчишкой он помнил, какой крутой нрав был у его матери. Её белый дракон никому не давал пощады, даже мужьям. Поговаривали, что третьего и четвёртого мужей именно она и убила. За какие грехи, точно неизвестно, но всем преподнесли, что их забрала страшная чёрная лихорадка. «Какая лихорадка?» — усмехаясь, подумал Джон. Её в империи не было больше тысячи лет. Взгляд полной ненависти не ускользнул от Валентийского. «Что, Джонатан, хочешь меня убить? Извести родного отца? Не удивляйся, у тебя на лице всё написано. Да только не на того свою злобу направляешь. Учись, покажи в твой отец. Кто после моего ухода из этого мира будет управлять предприятиями? Ты же в одно мгновение всё состояние спустишь. И словно не дракон, а облезлая гиена, разбазаришь нашу сокровищницу. Женить бы тебя на девушке, характером похожей на твою мать. Жаль, что та высокородная стерва отказала тебе. Её отец ещё пожалеет, что не надавил на дочь, когда я перекрою вливание денег в его бизнес». Джонатан поджал губы и промолчал о недавней встрече с бывшей невестой. но что произошло, то произошло». Невозмутимый Константин отошёл от гардины, поднял один из стульев и присел. «Сейчас нужно думать, как будем выбираться из этой ситуации». «Опять ты в шкуре!» На холёном лице отразилась гримаса отвращения. «Сколько раз тебя просить, чтобы при мне этих варварских замашек не было? Сегодня я не в настроении». Константин из-под посмотрел прямо в глаза своему хозяину. Тот усмехнулся наглости подчинённого, но перепалку не продолжил. «А я на ней женюсь», — ошарашил присутствующих своим заявлением всё ещё сидевший на полу сын. «И убивать ради наследства никого не нужно будет. Отец, разреши. Ты даже не представляешь, какая она. Её дракон слаще любых ягод, дороже любых сокровищ». «Ты это сейчас серьёзно?» — взвился разозлённый родитель. «Последний ум растерял». «С предателями родница Сокровищница и титул — это одно, а жениться не позволю!» Ближайший стул полетел в окно. Но ожидаемого звона разбитого стекла не произошло. Стул отрикошетил и плавно опустился на пол. В воздухе мгновенно всплыла надпись «Штраф за попытку порчи имущества. Один золотой. Сумма приплюсована к счёту». «Хотя это, возможно, неплохая мысль». Мужчина провёл пальцем по столешнице, словно проверяя мебель на наличие пыли. «Что это за дыра? Получше номера не нашлось!» Он стряхнул с пальцев несуществующую пыль. «Да, мысль неплохая. Возьмёшь её в жёны, через год убираем с дороги первого мужа, а потом и её. Несчастный случай никто не отменял. Титулы сокровищницы будут твои, а я спокойно смогу умереть» зная, что отомстил». «Нет», — молодой человек вскочил на ноги. «Я против убийства. Мой дракон будет драться до последнего за неё». «Уверен», — усмехнулся Тарантино Валентийский. «Костя, победишь дракона джонатона и все предприятия после моей смерти перейдут к тебе. Сокровищницу, сам понимаешь, отдать по закону не смогу. Но и так выйдет неплохой куш. А ты...» Глаза сверкнули чёрным огнём. Проживёшь человеком лет восемьдесят и уйдёшь за грань. Я, как любящий отец, буду тебя оплакивать, но недолго. Кому нужен сын, не уважающий своего отца? Костя, всеми правдами и неправдами добьёшься руки и сердца Ольги и исполнишь задуманное. Я, конечно, не против хорошей драки, но жениться — увольте, не нагулялся ещё. Да и зелёные драконы не в моём вкусе». «Бунт! Вы какой травы с утра объелись!» Черты на лице мужчины заострились. На руках и шее проступили чёрные чешуйки. Плотный дым окутал тело. Джонатан подскочил и попятился в сторону выхода. В руках Константина возникли два огненных шара. За исчезнувшим наследником громко хлопнула закрывшаяся дверь. «Чего ты хочешь, Константин?» Тёмный дым рассеялся, Хозяин спокойно опустился в кресло. «С этого и стоило начинать разговор, господин Тарантино. За такую трудную и хлопотную работу я хочу свободы. Слишком долго я работал на вас. Вы сейчас же именно в этой комнате возвращаете все долговые расписки моих отцов и родовую сокровищницу, а я выполняю свою работу, и на этом наши дороги расходятся». Собеседник ненадолго задумался, затем поднял голову, и на стол посыпались ворохом небольшие свитки. Сверху на горку лёг лист, заверенный сургучной печатью. «Скребя сердцем, я выполню твои условия, Константин. Но за все эти годы я ни делом, ни словом не обидел тебя. Предлагаю после выполнения задания остаться со мной. Буду платить очень хорошие деньги за выполнение непыльной работы». «Нет. После выполнения задания наши пути расходятся». Молодой человек протянул руку к свиткам. «Ну, раз наши пути разойдутся, то я придержу договор на вашу родовую сокровищницу». Пальцы, унизанные кольцами, быстро схватили лист с сургучной печатью. «А теперь рассказывай, что ты задумал».